Глава вторая Яков Лукич проснулся, когда уже взошло солнце. За какой-то час он умудрился перевидеть множество снов, и все один другого нелепее и безобразнее. То ему снилось, что он стоит в церкви возле аналоя, молодой и нарядный, в полном жениховском уборе, а рядом с ним, в длинном подвенечном платье, Весь как белым облаком, окутанный фатой, Лихо перебирает ногами Литьевский И пялит на него блудливо-насмешливый глаз И все время подмигивает им бесстыже и вызывающе. Яков Лукич будто бы говорит ему «Вацлав Августович, не гоже нам с тобой венчаться! Ты же хуч и плохенький, а все-таки мужчина! но куда это годится, такое дело? Да и я уже женатый!» «Давай скажем про все это попу, а то он окрутит нас людям на смех». Но Литьевский берет холодной рукою руку Якова Лукича, наклоняясь к нему, доверительно шепчет. «Не говори никому, что ты женатый, а из меня, милый Яша, такая жена выйдет, что ты только ахнешь». «Да ну тебя к черту, кривой дурак!» — хочет крикнуть Яков Лукич, пытаясь вырвать свою руку из руки Литьевского. Но это ему не удается. Пальцы у Литьевского холодные, стальные, а голос Якова Лукича странно беззвучен и губы будто сделаны из ваты. От ярости Яков Лукич плюется и просыпается. На бороде у него и на подушке клейкая слюна. Не успел он осенить себя крестным знамением и прошептать «свят-свят», а ему уже снова снится, что он с сыном Семеном, с Агафоном Дубцовым и другими однохуторянами бродит по какой-то огромной плантации. Под руководством одетых в белые молодых женщин-надсмотрщиц они рвут помидоры. И сам Яков Лукич, и все окружающие его казаки почему-то голые, но никто, кроме него, не стыдиться своей ноготы. Дубцов, стоя к нему спиной, склоняется над помидорным кустом, и Яков Лукич, задыхаясь от смеха и возмущения, говорит ему. «Ты, хуч, не нагинайся так низко, ребой мерин! Ты, хуч, баб, ты постыдись!» Сам Яков Лукич срывает помидоры, смущенно приседая на корточки, и только одной правой рукой. Левую он держит, словно ногой купальщик, перед тем, как войти в воду. Проснувшись, Яков Лукич долго сидел на кровати, тупо смотрел перед собой, ошалело испуганными глазами. «Такие паскудные сны к добру не снятся. Быть беде», — решил он, ощущая на сердце неприятную тяжесть и уже наяву отплевываясь при одном воспоминании о том, что недавно снилось. В самом мрачном настроении он оделся, оскорбил действием властившегося к нему кота. За завтраком ни с того ни с сего обозвал жену дурехой. А на сноху, неуместно вступившую за столом в хозяйственный разговор, даже замахнулся ложкой, как будто она была маленькой девчонкой, а не взрослой женщиной. Отцовская несдержанность развеселила Семена. Он скорчил испуганно глупую рожу, подмигнул жене, а та вся затряслась от беззвучного смеха. Это окончательно вывело Якова Лукича из себя. Он бросил на стол ложку, крикнул срывающимся от злости голосом. «Оскаляетесь? А скоро, может, плакать будете!» Не докончив завтрака, он демонстративно стал вылезать из-за стола, и тут, как на грех, оперся ладонью о край миски и вылил себе на штаны недоеденный горячий борщ сноха закрыв лицо руками метнулась в сени. семён остался сидеть за столом уронив на руки голову только мускулистая спина его вздрагивала до ходуном ходили от смеха литые лопатки даже вечно серьезная жена якова лукича и та не могла удержаться от смеха «Что это с тобой, отец, ныне подеялось?» Смеясь, спросила она. «С левой ноги встал? Или плохие сны снились?» «А ты почем знаешь, старая ведьма?» Вне себя крикнул Яков Лукич и опрометью выскочил из-за стола. На пороге кухни он зацепился за вылезший из дверного косяка гвоздь, до распустил рукав новой сатиновой рубахи. Вернулся к себе в комнату, Стал искать в сундуке другую рубаху, и тут небрежно прислоненная к стене крышка сундука упала, весомо и звучно стукнула его по затылку. «Да будь же ты проклят! И что это нынче за день выдался?» — в сердцах воскликнул Яков Лукич, обессиленно садясь на табурет, бережно ощупывая вскочившую на затылке здоровенную шишку. Кое-как он переоделся, сменил облитые борщом штаны и порванную рубаху, но так как очень волновался и торопился, то позабыл застегнуть ширинку. В таком неприглядном виде Яков Лукич дошел почти до правления колхоза, про себя удивляясь, почему это встречающиеся женщины, поздоровавшись, как-то загадочно улыбаются и поспешно отворачиваются. Недоумение его бесцеремонно разрешил семенивший навстречу дед Щукарь. «Стареешь, милушка Яков Лукич участливо спросил он, останавливаясь. «А ты молодеешь. Что-то по тебе не видно. Глаза красные, как у крола, и слезой взялись. Глаза у меня слезятся от ночных чтений. На старости годов читаю и прохожу разное высшее образование». Но держу себя в аккурате. А вот ты забывчив стал прямо по Чем же это я забывчив стал? Калитку дома позабыл закрыть. Скотину пораспускаешь. Семён закроет, — рассеянно сказал Яков Лукич. Твою калитку Семён закрывать не будет. Пораженный неприятной догадкой, Яков Лукич опустил глаза долу ахнул и проворно заработал пальцами. В довершении всех бед и несчастий, свалившихся на него в это злополучное утро, уже во дворе правления Яков Лукич наступил на оброненную кем-то картофелину, раздавил ее и, поскользнувшись, растянулся во весь рост. Нет, это было уже чересчур, и все творилось неспроста. Суеверный Яков Лукич был глубочайше убежден в том, что его караулит какое-то большое несчастье. Бледный, с трясущимися губами, вошел он в комнату Давыдова. Сказал, «Захворал я, товарищ Давыдов, отпустите меня нынче с работы. Кладовщик меня заменит». «Ты что-то плохо выглядишь, Лукич», — сочувственно отозвался Давыдов. Пойди отдохни. К фельдшеру сам зайдешь или прислать его к тебе на дом?» Яков Лукич безнадежно махнул рукой. «Фельдшер мне не поможет. Отлежусь сам». Дома он велел закрыть ставни, разделся и лег на кровать, терпеливо ожидая шествующую где-то беду. «А все это проклятая власть!» мысленно роптал он. Ни днем, ни ночью нету от нее спокою. По ночам какие-то дурачьи сны снятся, Каких сроду в старое время не видывал. Днем одно лихо за другим Вожжою тянется за тобой. Не доживу я при этой власти, Положенного мне от Бога сроку. Загнусь раньше времени. Однако тревожные ожидания Якова Лукича В этот день были напрасны. Беда где-то задержалась и пришла к нему только через двое суток и с той стороны, откуда он меньше всего ожидал ее. Перед сном Яков Лукич для храбрости выпил стакан водки. Ночь проспал спокойно, без сновидений, а утром ободрился духом, с радостью подумал. Пронесло! День провел в обычной деловой суете, Но на следующий день, в воскресенье, заметив перед ужином, что жена чем-то встревожена, спросил. «Что-то ты, мать, вроде как не в себе. Аль корова захворала. Вчера и я тоже примечал за ней, будто она какая-то невеселая вернулась из табуна». Хозяйка повернулась к сыну. «Сёма, выйдь на час. Мне с отцом надо погутарить». Причесывавшийся перед зеркалом Семён. Недовольно проговорил. «Что это вы все какие-то секреты разводите? В Горенке эти друзья отцовы, черт их навялил на нашу шею, день и ночь шепчутся, а тут вы. Скоро от ваших секретов житья в доме не станет. Не дом, а женский монастырь, кругом одни шушуканья до да шепотки». «Ну, это не твоего телячьего умодела», — вспылил Яков Лукич. «Сказано тебе, выйди, значит, выйди». — Больно уж ты что-то разговорчив стал. Смотри, поджимай язык, а то его и прищемить недолго. Семен вспыхнул, повернулся к отцу лицом, глухо сказал. — А вы, папаня, тоже поменьше грозитесь. В семье у нас пужливых и маленьких нету. А то, ежели мы один другому грозить зачнем, как бы всем нам хуже не было. Он вышел, хлопнув дверью. Вот и полюбуйся на своего сыночка, каков герой оказался, Супкин сын, с сердцем воскликнул Яков Лукич. Никогда не вступавшая в пререкания с ним жена сказала сдержанно. Да ведь как рассудить, Лукич? И нам эти твои жильцы-дармоеды не дюжи в радость. Живем при них с такой оглядкой а тошно. Того и гляди сделают, у нас обыск хуторские власти, ну тогда пропали. Не жизнь у нас, а трясучка. Каждого шороха боишься, каждого стука. Не дай и не приведи, Господь, никому такой жизни. И об тебе, и об семушке, я всей душой изболелась. Да знаются про наших постояльцев, заберут их, да и вас прихватят. А тогда что мы, одни бабы, будем делать? По миру с сумкой ходить? — Хватит, — прервал ее Яков Лукич. Без вас с Сёмкой знаю, что делаю. Ты об чём хотела гутарить? Выкладывай!» Он плотно притворил обе двери, близко подсел к жене. Вначале он слушал её, наружно не выказывая охватившей его тревоги. А под конец, уже не владея собой, вскочил с лавки, забегал по кухне, потеряно шепча. «Пропали!» «Погубила родная мамаша! Голову сняла!» Немного успокоившись, он выпил подряд две большие кружки воды, в тяжком раздумье опустился на лавку. «Что же будешь делать теперь, отец?» Яков Лукич не ответил на вопрос жены. Он его не слышал. Из рассказа жены он узнал, что недавно приходили четыре старухи и настоятельно требовали, чтобы их провели к господам офицерам. Старухам не терпелось узнать, когда офицеры с помощью приютившего их Якова Лукича и других гремячинских казаков начнут восстание и свергнут безбожную советскую власть. Тщетно жена Якова Лукича заверяла их, что никаких офицеров в доме не было и нет. В ответ на это горбатая и злая бабка Лощилина разгневанно сказала ей, «Молода ты мне, матушка, брехать! Твоя же родная свекровь говорила нам, что офицерья из с зимы проживают у вас в горнице. Знаем, что живут они, потаясь людей, но ведь мы же никому не скажем про них. Веди нас к старшему, какого Александром Анисимычем кличут». Входя к Половцеву, Яков Лукич испытывал уже знакомый ему трепет. Он думал, что Половцев, услышав о случившемся, взбесится, даст волю кулакам и ждал расправы по собачьей покорной и дрожащей. Но когда он, избиваясь и путаясь от волнения, однако ничего не утаив, рассказал все, что услышал от жены, Половцев только усмехнулся. «Нечего сказать. Хороши из вас конспираторы. Что ж, этого и надо было ожидать. Стало быть, Подвела нас твоя мамаша, Лукич. Что же теперь будем делать, по-твоему? «Уходить вам надо от меня, Александр Анисимович», — решительно сказал, ободренный приемом Яков Лукич. «Когда?» «Чем не скорее, тем лучше. Раздумывать дюже некогда». «Без тебя знаю. А куда?» «Не могу знать. А где же, товарищ, извиняйте, пожалуйста, за оговорку?» «Где же господин Вацлав Августович?» «Нет его. Будет ночью. И ты его встретишь завтра возле сада. А Таманчуков тоже на краю хутора живет. Вот там и перебуду считанные дни. Веди». Они дошли к радучись, и перед тем, как расстаться, Половцев сказал Якову Лукичу. «Ну, будь здоров, Лукич. Ты подумай, Лукич, насчет своей мамаши». Она может завалить все наше дело. Ты об этом подумай. Литевского встретишь и скажешь, где я сейчас». Он обнял Якова Лукича, коснулся его жесткой небритой щеки сухими губами и, отдалившись, как бы прирос к давно не мазанной стенке дома. Исчез. Яков Лукич вернулся домой и, улегшись спать, необычайно сурово подвинул к краю жену. Сказал. «Ты вот что, ты, мать, больше не корми и воды ей не давай. Она все равно помрет не нынче завтра». Жена Якова Лукича, прожившая с ним долгую и нелегкую жизнь, только ахнула. «Яша, Лукич, ты же сын ее!» И тут Яков Лукич чуть ли не впервые за все время совместного и дружного житья, наотмашь силой ударил немолодую свою жену, сказал приглушенно и хрипло. «Молчи! Она же нас в такую трату даст! Молчи! В ссылку хочешь!» Яков Лукич тяжело поднялся, снял с сундука небольшой замок, осторожно прошел в теплые сени и замкнул дверь Горенки, где была его мать. Старуха услышала шаги. Давным-давно она привыкла узнавать его по шагам. Да и как же ей было не научиться распознавать слухом даже издали поступь сына. Пятьдесят с лишним лет назад она, тогда молодая и красивая казачка, Отрываясь от домашней работы стрипни с восторженной улыбкой прислушивалась к тому, как неуверенно, с перерывами шлепают по полу в соседней горнице босые ножонки ее первенца. Ее единственного и ненаглядного Яшеньки, ползунка, только что научившегося ходить. Потом она слышала, как в припрыжку с пристуком топочут по крыльцу... Ножки ее маленького ешутки, возвращающегося из школы. Тогда он был веселый и шустрый, как козленок. Она не помнит, чтобы в этом возрасте он когда-нибудь ходил. Он только бегал, и бегал-то не просто, а с прискоком, вот именно как козленок. Тянулась жизнь, как и у всех, кто живет, богатая длинными горестями и бедная короткими радостями, И вот она, уже пожилая мать, недовольно вслушивается по ночам в легкую, как бы скользящую походку Яши, стройного и разбитного парня, сына, которым она втайне гордилась. Когда он поздно возвращался с Игрищ, казалось, что чирики его почти не касаются половиц. Так легка и стремительно была его юношеская поступь. Незаметно для нее... Сын стал взрослым, семейным человеком. Тяжеловесную уверенность приобрела его походка. Уже давно звучат по дому шаги хозяина, зрелого мужа, почти старика. А для нее он по-прежнему яшенька. И она часто видит его во сне маленьким, белобрысым и шустрым мальчуганом. Вот и теперь, заслышав его шаги, она спросила глуховатым, Старушечьим голосом. «Яша, это ты?» Сын не отозвался ей. Он постоял возле двери и вышел во двор, почему-то ускорив шаги. Сквозь дремоту старуха подумала. «Хорошего казака я родила и доброго хозяина, слава богу, вырастила. Все спят, а он на баз пошел, по хозяйству хлопочет». И горделивая материнская улыбка слегка тронула ее бесцветные высохшие губы. С этой ночи в доме стало плохо. Старуха, немощная и бессильная, все же жила. Она просила хоть кусочек хлеба, хоть глоток воды. И Яков Лукич, крадучись, проходя по сенцам, слышал ее задавленный и почти немой шепот. «Яшенька мой, сыночек родимый!» за что же Хучь воды то дайте в просторном курине все домашние избегали бывать семён с женой идневали и ночевали во дворе, а жена якову лукича если хозяйственная нужда заставляла ее бывать в доме, выходила трясясь от рыданий но когда к концу вторых суток сели за стол ужинать и яков лукич после долгого безмолвия сказал Давайте пока это время переживем тут, в летней стряпке. Семен вздрогнул всем телом, поднялся из-за стола, качнулся, как от толчка, и вышел. На четвертый день в доме стало тихо. Яков Лукич дрожащими пальцами снял замок, вместе с женой вошел в Горинку, где когда-то жила его мать. Старуха лежала на полу около порога, и случайно забытая на лежанке еще с зимних времен старая кожаная рукавица была изжевана ее беззубыми дёснами. А водой она, судя по всему, пробавлялась, находя ее на подоконнике, где сквозь прорезь ставней перепадал легкий, почти незаметный для глаза и слуха дождь, и, может быть, ложилась в это туманное лето роса. Подруги-покойницы обмыли ее сухонькое сморщенное тело, обредили, поплакали, но на похоронах не было человека, который плакал бы так горько и безутешно, как Яков Лукич. И боль, и раскаяние, и тяжесть понесенной утраты все страшным бременем легло в этот день на его душу.